С недавних пор Хабаровск является собой образец законности и порядка, потому что Сережка рядом живет, да и регулярно убивает время внезапными проверками. Обучаемость у нечистых на руку товарищей выработалась быстро, и кое-кто, убоявшись, даже сбежал кооперироваться в более гостеприимные города. Сажать уклоняющихся от соблюдения социалистических законов товарищей я не рвался. Может, они без задней мысли, так, экономические реалии-то новые, многие банально с документальной базой не дали себе труда ознакомиться. Незнание, конечно, не освобождает, но кровавый режим в моем лице старается по возможности быть человечным. Ну, посадим кооператора, будет он казенную пайку поедать, то есть сидеть на шее у государства. Потому что, что бы там ни визжали антисоветчики, гулаг — штука убыточная, ибо пригоден только для низкоквалифицированного сирич, порождающего очень маленькую прибавочную стоимость труда. Ограничиваемся воспитательными беседами и запугиваниями, а главное – штрафами. Штрафы государством бюджету впитывать очень приятно. Теперь настало время чистить Владивосток. Официальное прикрытие – выступления перед моряками Краснознаменного Тихоокеанского флота СССР. По случаю холодного времени года организовать мероприятие на открытом воздухе не получилось – поэтому воспользовались площадями дворца спорта «Спартак». Маловат зараза, и от этого в зале полно больших погон с женами и детьми, но практически отсутствуют младшие чины. Чисто ради приличий отдали два задних ряда отличникам боевой и политической. Придется вернуться и выступить перед младшими чинами отдельно, во имя социалистической справедливости. А компанирующие мне музыканты вернулись с Кубы загорелыми и очень-очень довольными. Еще бы, это ж почти Гавайи. Казалось бы, бери дострой лагеря, санатории и прочее тематическое. Но есть две проблемы. Первая, уже решенная, функционеры. Партийным дедам просто в голову не пришло, что туризм можно и даже нужно развивать. Народу солнышка не хватает, а вы фигней страдаете. Проблема вторая в процессе – разработка и серийное производство гражданских самолетов, способных долететь до Кубы без дозаправки. Это решение долгое, поэтому пока обойдемся дозаправками в Чили. Спасибо товарищу президенту за такую замечательную возможность. Конечно, можно отправлять граждан кораблями, но тогда две трети такого короткого и милому сердцу отпуска уйдет на совершенно неинтересное путешествие по Атлантике. Нет, так-то первые пару дней будет интересно, а потом надоест, и заслуживший качественный отдых пролетарий останется недоволен. А это недопустимо. Как бы то ни было, но спам Кремля записками о важности заграничного туризма в теплые дружественные страны дал свои плоды. В Египет, например, наши товарищи уже вовсю ездят, пирамиды смотреть и в море купаться. На Кубе развернулись масштабные стройки, два здоровенных пионерлагеря и три не менее здоровенные курортно-оздоровительные комплексы. — Ни одного номенклатурного. Номенклатура-то у нас под подписками, и так далеко от дома отпускать их нельзя. Хрень, конечно, полная, но именно такое обоснование выкатил деда Юра, а остальным, получается, придется это терпеть. Ну, а я мысленно потираю руки и хищно облизываюсь на Вьетнам. Это ж натурально туристический рай. Чем больше наши граждане будут путешествовать по заграницам, пускай дружественным и социалистическим, тем меньше будут ощущать комплекс неполноценности. Именно на него и приходится львиная доля эффекта от грёбаного занавеса. Вывод войск – дело долгое, поэтому пока намечаем маршруты с осмотром красивости и древности и откладываем стройматериалы под курортные и пионерские комплексы. Через пятилетку заниматься заграничным туризмом будут десятки миллионов граждан. Какой эффект окажет Кубинский пляж на всю жизнь, прожившую в условной сибирской глуши, пережившую на своем веку много такого, что никакому врагу не пожелаешь, пенсионерку? — Ой, девочки, а вода-то там какая! Голубая-голубая, а в ней черти морские плавают! — будет она рассказывать подружкам, сидя на лавочке около сельпо. А подружке в ответ, «Да что, твоя куба, мы вот во Вьетнаме храм бесовский видели, тысячи лет ему говорят!» Да у меня слезы от одной попытки это представить идут. И это хорошие слезы, за такие не стыдно. И на острове Робинзона мне лагерь согласовали. Продумываются тематические ивенты, строятся аутентичные книги-декорации. Хорошо там ребятам будет интересно. Дорого. Ой, как дорого! Но нафиг нужно государству рабочих и крестьян, если оно не тратит прибавочную стоимость вот на такое. Мечты о пляжах и джунглях для соотечественников совсем не мешали мне травить анекдоты. Военкомат приходит молодой парень и заявляет «Я хочу служить во флоте». Э -э, «Сынок, а ты плавать-то умеешь?» «А вас что, кораблей совсем нет?» и петь песни «Синее море, только море за кормой». А еще отвечать на вопросы, не забывая добавлять молодецкого юморка. Так что я бы оценил устойчивость рыбацкого катера президента Альенда к торпедным атакам на твердую единицу из десяти. Двухчасовое выступление закончилось, я принял коллективный подарок от моряков в виде деревянного муляжа противокорабельной парагазовой перекисно-водородной торпеды 53-65 и повеселил всех заявлением. Спасибо, товарищи, и теперь будет чем отбиваться. После этого состоялся сеанс коллективного фотографирования, и я, привычно отказавшись от банкета, воспользовался душевой спорткомплекса, переоделся в чистое, пропотел два часа по сцене скакать, чтобы там кто ни думал. Это тяжелый труд. И погрузился в Волгу. Компанию в рейде мне сегодня составляют дяди Петя, Дима и Семен. Дима на правах младшего по званию сидит за рулем, дядя Петя спереди, а мы расположились сзади. Сегодняшняя цель государству вреда не наносит. являя собой совершенно законный и прозрачный кооперативный магазин по торговле шмотками собственного производства. Документы в порядке, сырье честно покупается, налоги платятся. Но зайти все равно надо, потому что директор кооператива забыл о главном – человечности. Остановившись у крылечка, встроенного в хрущевку магазина с подсвеченной лампочками, темно уже половина седьмого вечера, вывеской «Текстиль для всех и каждого», выбрались на мороз и зашли в стеклянные двустворчатые двери. Лампы дневного света ярко освещали длинные ряды шмоток нулевой вкус и цвет, отвязанных шерстяных носков. Пенсионерки охотно сбывают плоды своего досуга к операторам, получается хорошая прибавка к пенсии, до шапок с помпонами. До ширпотреба моего времени еще далеко, краски блеклые, покроют так себе, но конкуренцию советскому ширпотребу составляют достойно. На стене почетная грамота за образцовость и показательность. Заслуженная ж тут. Функционеры проверяют только документы и чуть-чуть заглядывают внутрь, на рюмку чая в директорском кабинете. Здравствуйте, товарищи! С усталой улыбкой подошла к нам симпатичная продавщица в довольно милой синей форме, из притального пиджака, юбки на пол ладони выше колена и с пилоткой на черноволосой голове. Вероника, прочитал я надпись на бэджике. — Здравствуйте! — выбрался я из-за широкой спины дяди Пети. Ой! — узнал он меня. — Уважаемый товарищ Вероника, соберите, пожалуйста, ваших коллег, — попросил я. Дядя Семен тем временем вешал на дверь принесенную с собой табличку «Учет». — Что-то случилось? — испуганно она. Ничего такого, просто немножко поговорим, — ответил я. Полагаю, в стране уже не осталось человека, который бы не слышал слухи о внезапных комсомольских проверках. Поэтому дяде Пете даже корочку доставать не пришлось. Протащится кивнула и побешала собирать занятых развешиваний шмоток и протиранием пыли коллег. Оп. Кассирша покинула рабочее место и шмыгнула в служебную дверь предупреждать директора. Мы с товарищами переместились к прилавку, рядом выстроились нервничающие продавщицы. Вон та рыженькая с краю Глаша, автор сигнала, поэтому старательно изображает непонимание. А вот и директор вышел из служебной двери с со сопровождением кассирши. В руках несколько объемных папок, одет в импортный костюм, на относительно молодом лице... Тридцать девять лет ему. Стильные очки в тонкой оправе и полная рыжья улыбка. — Здравствуйте, товарищи! — жизнерадостно поприветствовал нас. — Вы с проверкой? — вот, прошу, — положил папочки на прилавок. — Вся необходимая документация. Мы образцовый, честный советский кооператив. Здравствуйте, Илья Иванович. Все так и есть. С улыбкой кивнул я ему. Ваш кооператив настоящая гордость славного города Владивостока. Э -э, смущенно потупил глаза. Извините, я только с концерта можно попросить у вас стул. А, конечно, сымитировал радушие директор и направился в служебную дверь. А вы, извините, куда? Э -э, так за стулом, обернувшись разом руками. А в торговом зале не найдется? спросил я. — А зачем здесь стулья держать? — пожалом он плечами. — Мы обувью не торгуем, а носки зачем примерять? — А персонал, извините, с утра до вечера на ногах? — спросил я. — Они же работают, — возмутился он. — Им сидеть некогда. Э — -э, На обеде отдыхаем, — добавил кассирша. Э — -э, Там и стул, и стол, и чайник. Десятичасовой рабочий день на каблуках. указал я на туфельке пролащиц с часом обеда получается девять часов на каблуках «А с законом не запрещено хмуро заметил директор а если не запрещено значит пусть милые дамы не имеют возможности присесть свободные от покупателей и распределения товара время кинул я — Уважаемые товарищи продавщицы, — обратился я к сотрудницам, — не сочтите, пожалуйста, за приставание, но не могли бы вы снять туфли и показать нам ваши ступни? — Да, мы озадаченно посмотрели на директора. — Это еще зачем? — фыркнул он. — Оценить физическое состояние персонала, — развел руками. — Выяснить, не являются ли наносящими вред здоровью, установленные в вашем кооперативе, порядки. Э, — Дядь Петь? Дядя Петя продемонстрировал корочку и улыбнулся. — Уважаемые товарищи женщины, пожалуйста, сядьте на прилавок и снимите туфли. — Сработало. Корочка-то пострашнее директора. — Колготки немножко мешают, — выразил я недовольство, — но и без них видно обилие мозолей. Уважаемый нотари, например, кровоточит пятка. — Это я чего? Я не жалуюсь? — поспешила откреститься от претензиона. — Да с такой получкой вообще жаловаться грех. Не закрывайте кооператив, пожалуйста! — замолился она. — Не закрывайте, не закрывайте! — подхватили остальные дамы, начинаем макарить глазами. «Тишина — Тишина! — восстановил порядок дядя Петя. — Закрывать вас никто не собирается, — заявил я чистую правду. — Вместо этого мы проведем эксперимент. Завтрашнего утра Илье Ивановичу запрещается сидеть. Товарищ старший лейтенант, взгляд на дядю Диму прибудет сюда обеспечивать чистоту эксперимента. Через неделю стоячих десятичасовых рабочих дней мы приедем сюда снова, чтобы дать Илье Ивановичу возможность озвучить итоги. Имеется ли необходимость обеспечить персонал стульями? До свидания, товарищи. Все. Можно ехать домой.